Глава 7. Дальше жизнь в замке потекла своим неспешным чередом, день за днем. Катерина читала приправленные моим заклинанием книги, уже не боясь что-то пропустить или забыть, всецело положившись на мою магическую силу. Я изредка устраивала ей проверки, гоняя по экзаменационным билетам, но заклинание действовало безукоризненно, что несказанно радовало подругу и вызывало даже повышенный интерес к учебникам. Еще бы, когда она еще так легко запихнет в голову такое огромное количество информации. А тут раз прочитал, и можно ни о чем не волноваться. Про Виктора мы больше не разговаривали особо. Так по мелочи, но моя подруга держалась молодцом. От своего ненаглядного не убегала, слез не лила, при нем не краснела и не бледнела, а наоборот, смотрела на советника несколько свысока. и огрызалась на любое малейшее замечание в ее адрес. «Ну как, стоматолог еще не требуется?» – ехидно поинтересовался Виктор, узрев в очередной раз Катерину, читающую основы современной архитектуры. «Если ты будешь продолжать зубоскалить, то стоматолог понадобится тебе». Мило улыбаясь, парировала девушка и помахала увесистой книжицей, чтобы у советника не осталось сомнений, что в случае чего ему понадобится не только стоматолог, но и протезист. «Молодец! Быстро учится!» Я мысленно ей поаплодировала и даже не стала вмешиваться. Виктор от такого отпора первый раз несколько опешил и не нашел, что сказать. Лишь многозначительно покосился в мою сторону и весь день никому не приставал, и на рожон больше не лез. Александра почти целыми днями не было в замке. Полтора месяца отсутствия давали о себе знать огромным количеством накопившихся дел, неразрешенных вопросов и возникших проблем. Я с пониманием относилась к его повышенной занятости, а то не знала, за кого замуж собираюсь выходить, и на излишнее внимание не рассчитывала. Правитель он на то и правитель, чтобы в первую очередь о вверенном ему княжестве думать, а личная жизнь уже дело, если не самое последнее, то не требующее срочного вмешательства, тем более, что я издеваться никуда не собиралась. Александр, каждый вечер, когда нам удавалось остаться наедине, что было не так уж часто, к нашему великому сожалению, жутко извинялся, что вместо того, чтобы заниматься более приятным и желанным для него делом то есть мною, должен носиться по всей трехгории. Кто же виноват, что он сам приучил своих подданных к своему непосредственному присутствию, даже в решении не очень важных вопросов? Вот теперь расхлебывает. Тут уж я помочь ему ничем не могла. Я тоже не сидела без дела. Более детально обследую замковый лес на наличие полезных и не очень травок. Лето все-таки на дворе. Самый сезон. Надо же мне пополнять мои запасы. Тем более, что придется здесь задержаться на неопределенные несколько десятков лет, пока смерть или что-то вроде того не разлучит нас. Но думать о столь отдаленном будущем как-то не очень хотелось. Оно казалось излишне призрачным и нереальным. Конечно, в том, что я буду жить вечно, уверенности у меня не было. Но позаботиться о здесь и сейчас не мешало. С надобья никогда лишними не бывают, успела убедиться. Я бродила по лесу в гордом одиночестве или в компании Синьки, который тоже не так уж и плохо разбирался в травках, благодаря природному нюху. Поэтому его помощь была просто неоценимой. А когда он нашел небольшую полянку с излюдином, я не удержалась и от души долго целовала его в мокрый нос. Кот притворно чихал и задыхался, выражая протест таким сп способом благодарности и возмущался в кратких паузах между моими чмоканями. «Алена, если нас кто-нибудь сейчас увидит, обчхи, то подумает, не весть что. Ты бы лучше князю с такой стратьфу отстанет от меня, всего б слюня вела». он все-таки умудрился вывернуться и отбежал на безопасное расстояние, где принялся с повышенным рвением намывать свою и так чистую морду. Мой восторг по поводу его находки был более чем оправдан. Излюдин – очень редкая и ценная трава. На черном рынке за нее такую цену ломят, что только королевские маги и могут позволить себе роскошь использовать ее в своих зельях, расплачиваясь, естественно, средствами из королевской казны. Она исцеляет практически любые болезни и успокаивает сильные душевные муки, поэтому ценится на вес золота. Главное – умело и грамотно ее использовать, иначе столь сильное лекарство может обернуться столь же сильным ядом. Я обширными знаниями в этой области похвастаться не могла, но тот факт, что у меня под рукой будет такое уникальное и чудесное средство, вызывало бурю эмоций. Набрела я также и на несколько кустиков адеона, по поверьям отваживающего незваных гостей от дома, обратимо используемого в основном в приворотных зельях. Нашлась и несколько других удивительных по своим свойствам растений. Про самые обычные – зверобой, крапиву и прочее – я уж молчу, их тут было великое множество. В общем, запасы свои я пополнила по самое некуда – от души. Интересно, если только возле замка такие редкости растут, то что можно найти на территории всей Трехгории? Не удивляюсь уже. Но если только чуть-чуть, если где-нибудь и дерево с молодильными яблоками произрастает. Сенька после того случая с излюдиным ходить со мной на травосбор перестал, опасаясь очередных любвеобильных проявлений с моей стороны и делая прозрачные намеки князю, что оставлять без внимания такую невесту, как я, «Опасно! Странные наклонности у меня проявляются!» Александр на это только улыбался и говорил, что полностью доверяет Сенькиной нормальности, про которую кот уже неоднократно кричал. Сеньку это успокаивало мало. Но я и так стала намного реже делать вылазки за травами, посвятив все основное свободное время следующему не менее важному этапу своей ведьминской работы – приготовлению самих снадобий. что почти все способы приготовления отваров и настоев требуют наличия открытого огня и жаровни просто потому, что их надо варить, ни для кого не было секретом. Я обосновалась на княжеской кухне, где мне любезно выделили место для проведения моих незамысловатых манипуляций, посчитав их вполне безобидными и неопасными. Ну, в самом деле, и что такого, что человек травки варит? По мнению поваров, я не делала ничего, что так уж сильно отличалось от варки супа, разве что мясо не добавляла, да пахло не так аппетитно. Но с этим готовы были мириться. И слова против мне никто не сказал. Все, кроме Виктора, который посчитал, что меня нельзя подпускать к кухне на расстояние полета, пущенной из арбалета стрелы. Но его никто не слушал. Князя же дома попросту в тот момент не было, поэтому его мнение осталось неузнанным. Я увлеченно помешивала в медном котле зелье, зорко следя за изменением цвета и консистенции и добавляя по мере необходимости новые ингредиенты. Это было мое новое изобретение, еще ни на ком не испробованное, но хорошо рассчитанное и тщательно продуманное. Называлось оно «Здоровый сон». И помимо обычного снотворного эффекта, по моим задумкам, должно было обладать сильным восстанавливающим действием. Но и часть своей силы при приготовлении я, естественно, вкладывала, читая себе под нос заклинания, что также сказывалось на его свойствах. То, что мои травы лежали рядом с овощами и обычной кулинарной зеленью, никого вроде бы не смущало. Мимо меня постоянно сновали повара и поварята, занимаясь своим основным занятием и искосо поглядывая в мою сторону. Я старалась на них не отвлекаться, чтобы не пропустить момент, когда нужно положить одну из самых основных составляющих – огонь траву. О том, что она очень сильный биоэнергетик, я знала, потому что неоднократно уже использовала ее и пока по силе и восстанавливающему воздействию равных ей не нашла. Хорошая травка. Причем, кроме магов, сорвать ее никто не мог, потому что она, во-первых, в первозданном виде на простых людей оказывала свое прямое воздействие, человек поджигал все, к чему прикасался, но эффект, слава богу, длился всего несколько минут. Все равно приятного мало. А во-вторых, ее видели в растущем состоянии только магии и животные. Последние в силу своей природной чувствительности ее вообще не трогали. Мое новшество начало бурлить сильнее и поменяло цвет с противно коричневого на бирюзовый. Пора. Я потянулась за огонь травой и удивленно возрелась на две веточки. Я же вроде три брала или две. Нет, кажется, все-таки три. Покосившись на работников кухни, я не заметила ничего необычного. кроме скрививших физиономии и сморщенных носов, и пришла к выводу, что третью, наверное, случайно положила раньше, вместе с чем-нибудь. Ну и ладно, вряд ли от этого что-то изменится, и бросила огонь траву в котелок. Белый густой пар поднялся над жаровней и облаком завис на несколько минут, скрыв от меня содержимое котелка, а когда рассеялся, то жидкость была прозрачной, как невинная девичья слеза. Запахло свежестью, как после грозы. Отлично, то, что надо. Я перелила с в небольшую темную бутылку и с чувством честно выполненного долга покинула кухню. Все, на сегодня хватит. Нашаманила? Ехидно полюбопытствовал Виктор, завидев меня, идущую со стороны кухни. Фу, Виктор, скривилась я, откуда такие ужасные выражения? «Шаманы духов вызывают, с бубном вокруг костра прыгают, а я всего лишь с варю. Вполне безобидное занятие, и даже полезное в некоторых случаях». «И в каких же?» – проявил неприкрытый интерес советник. «Я постараюсь их всячески избегать, чтобы не пасть жертвой твоих травяных экспериментов». «Праздных», – неопределенно ответила я, проходя мимо него и даже не останавливаясь. «Ну да, ну да». Пробумнил он мне уже в спину. Главное, чтобы эти снадобья или отдельные их составляющие в скором времени не вошли в наше основное меню. А насчет духов... Как бы мы сами после такой готовки в духов не превратились. Я пожала плечами, и на его замечание отвечать ничего не стала. Пусть страдает паранойя, если ему так больше нравится. Прежде чем отправиться к себе, я заглянула к Катерине, которая занимала комнату на третьем этаже. но увидев, что она увлеченно штудирует очередной архитектурный фолиант, не стала мешать. «Я к тебе попозже зайду», – пообещала девушка. «Мне всего несколько страниц дочитать осталось». «Пусть занимается, ей надо. У меня есть пока чем себя занять. Я решила посвятить оставшееся до ужина время разбору своих нехитрых пожитков, накопленных в бемерании, до которых до сих пор рука почему-то никак не доходила». Все мои вещи так и оставались сваленными в сумки, и я доставала их лишь по мере необходимости. Порядок никогда не был моей сильной стороной, но надо же с чего-нибудь начинать. Вытряхнув содержимое сумки на кровать, я сразу сгребла одежду, подаренную в основном басилисой, и запихнула ее в шкаф. Мешочки с травами перекочевали в один из ящиков комода. Предметы личной гигиены заняли второй ящик. Остальное в третий. На кровати осталось сиротливо лежать только какая-то книга. Странно. Что-то я не припомню, что брала с собой в дорогу литературу. Внимательнее присмотревшись к обложке, я сразу все поняла. Любовный роман, который мне неоднократно пыталась навязать наша чувствительная принцесса, уверяя, что я должна обязательно его прочесть. Зачем только? Была бы охота. Да одно название «Любовь на троих чего стоит». Никогда не любила подобное чтиво, и все-таки она мне его сунула. Вот вредина. Ладно, пусть пополнит княжескую библиотеку. Не очень достойный вклад, конечно, но... Я покрутила книгу в руках, не зная, куда пока пристроить, чтобы не забыть унести. Из нее выпал сложенный лист бумаги. А это что у нас такое? Не дай бог, к книге любовная записка прилагается. Еще не хватало. Но это оказалось дарственное короля Растании на деревню Забытки. Надо же, а я в свете последних событий и забыла про нее. Интересно, как я умудрился сунуть ее в книгу и даже не помнить об этом. Я опустилась на кровать, тупо уставившись на гербовую тесненую печать, размазанную по моему имени, и широкий королевский росчерк. Таким почерком только секретные документы писать. Все равно ничего не понятно, лишь по смыслу и можно догадаться. А я думала, что только я, как курица, лапы пишу. Воспоминания густой тягучей волной нахлынули на меня, заставив сердце болезненно сжаться. Я в последнее время старалась вообще не думать об этом, надеялась, что вскоре боли тоска пройдут сами по себе. Но я ошиблась. Моя маленькая избушка в глухом лесу. Когда-то она была моим домом, я успела к ней привыкнуть и сродниться а теперь ее нет и главное не будет никогда очень захотелось все бросить и рвануть сломя голову в далекий ростанский лес где я знаю почти каждую травинку каждый кустик в дверь поскреблись сенька не торопясь прошел в комнату задрав хвост трубой и вальяжно развалился на кровати что за манускрипт кивнул он на бумагу у меня в руках дарственная на забытке Горестно вздохнула я. Подумаю, сжечь ее, что ли? Зачем они мне? Совсем сбрендила. Кот подскочил от такого кощунства. Даже не вздумай. Ну, сам посуди, принялась объяснять я. Что я с ними делать буду? Какому месту прикладывать? Синька рассерженно зафыркал, выражая крайнюю степень возмущения. Весь его вид говорил о том, что в моих умственных способностях он усомнился уже давно. но сейчас окончательно уверился в их полном отсутствии. «Неужели ты не хочешь вернуться?» – задал он коварный вопрос. «Ну что мне ему ответить?» «Наверное, хочу», – не стало сильно кривить душой я, «хотя бы для того, чтобы собственными глазами увидеть, что осталось от нашего дома и больше никогда туда не возвращаться. Теперь мой дом здесь, к тому же я лешему обещала». «Ну и что?» «Лишняя недвижимость никогда не помешает», – проявил кот деловую хватку. «Все-таки с Виктором он не зря общается. Иногда и у советника есть чему поднабраться». «И потом, не обманывай сама себя и меня заодно», – зорнул ухом Сенька. «Ты безумно хочешь домой. Уж я-то знаю». Мне осталось только подтвердить его правоту жалобным взглядом. «Правильно говорят, животных и детей черт обманешь». Как ты думаешь? Спросила я после непродолжительного молчания. Александр Кот прекрасно понял, что я имею в виду, и состроил такую гримасу, что психический диагноз поставить самой себе труда не составило. Алена, участливо взглянул он мне в лицо. Князь, в отличие от тебя, в здравом уме и твердой памяти, и прострелы Бемеранский хорошо помнит. Он тебя даже к границе трех не подпустит, пока твой горе-стрелок не будет найден. Наверное, он прав. Но если быть с собой до конца честной, то домой хочется со страшной силой. Тянет меня туда. Соскучилась. Признаваться просто сама себе раньше не хотела. Там все мое, родное. Я уж, правда, и к замку немного привыкла, но... Ну и что мне с этими забытками делать? Старалась я отогнать грустные мысли о том, что еще неизвестно, когда попаду в свой лес. Вот еще проблема на мою голову. А ты к Виктору сходи, – подал идею Сенька. Он у нас специалист по международным вопросам. Должен знать. Вот спасибо тебе, дорогой, – нашел, что предложить. Хотя я, как порядочная, постучалась, прежде чем распахнуть дверь кабинета. И вошла. Виктор поднял глаза от бумаг, но, увидев меня, возрился с недоумением. Чтобы я сама к нему пришла, такого еще никогда не было. «Тебе чего?» – не очень вежливо спросил он. «Если ты решила проверить на мне действие своего очередного эликсира, то лучше выбери другую жертву. Я занят на ближайшее столетие». И он снова принялся что-то строчить, давая понять, что уделять мне свое драгоценное время не намерен. Но я отставать не собиралась. Виктор, если ты будешь и дальше таким подозрительным, то не протянешь и половины. Я подошла к столу и присела на уголок, предварительно отодвинув кипу писем. Если я не буду осторожным, советник сделал ударение на последнем слове, не поднимая головы от писанины, то не проживу и четверти, находясь в твоей компании. Ты кого угодно в гроб загонишь, а потом. Скажешь, что нечаянно. Такое впечатление, что ты только и ждешь, когда же я приступлю к твоему умертвлению. От тебя всего можно ожидать. И слезть со стола, ты мне мешаешь. Вот и поговорили. Виктор, мне нужна твоя помощь. Приступила я к тому, зачем собственно и пришла, проигнорировав его замечание про стол. Советник оторвался от своего занятия. наверняка очень нужного и важного, но мое тоже не пять копеек стоило, и устаивался на меня так, будто я предложила ему на мне жениться. «Что тебе нужно?» – Оторопело переспросил он, похоже, сомневаясь в нормальности своего слуха. «Виктор, я серьезно. Можно подумать, от меня ничего, кроме пакости не ждут. Придется разочаровать, издеваться сейчас я была не настроена». Но он мне не верил. Совсем. Что и выразил всем своим видом, откинувшись на спинку бархатного кресла и скрестив руки на груди. Его насмешливо удивленный взгляд я проигнорировала и протянула дарственную. Виктор машинально взял бумагу и пробежал глазами. И чего ты хочешь? Что мне со всем этим делать? Можешь повесить на стенку в рамочку и любоваться три раза в день после еды. Я начала злиться. Вот дрянь какая! Если я не разбираюсь в таких вопросах, это еще не повод для насмешек. Сам-то он не всесторонний развитый вундеркинд. Есть кое-какие пробелы в знаниях, убедилась. «Обратишься ты ко мне за помощью», – прошипела я, выхватываю у него из рук дарственную и спрыгивая со стола. «Я, можно сказать, к тебе как к другу пришла, а ты...» и с гордым видом направилась к двери, была праведным гневом. Ведь подозревала, что этот хвостатый гад меня на смех поднимет, но надеялась на лучшее. Излишняя вера в людей, а в советника особенно, меня когда-нибудь точно погубит. «Алена, подожди!» окликнул он меня, когда я уже схватилась за дверную ручку. «Не обижайся!» «На обиженных воду возят!» огрызнулась я. «Я же просто зверствую!» «Ладно!» пошел Виктор на мировую. Давай нормально поговорим. Интересно, его так моя угроза напугала или неожиданно совесть проснулась? Мне почему-то больше верилось в первое. Потому что второе не могло проснуться просто по определению, да еще и по отношению ко мне. Мы уже поговорили, проворчала я, но уходить пока не торопилась. Сама разберусь методом проб и ошибок не впервой. Виктор выпался из-за стола и подошел ко мне. «Что тебе непонятно?» – он кивнул на бумагу, зажатую в моей руке. Я немного подумала и честно ответила. «Все! Я в принципе не знаю, что с этим делать и чем мне это грозит. А ты еще издеваешься!» «Садись, непонятливая ты наша!» Он указал мне на диванчик, а сам прислонился к столу и пустился в пространные объяснения. Он долго и нудно говорил про ответственность за мне собственность. Произведение необходимых преобразований по личному усмотрению, какие-то налоги, доходы, изменения и много чего еще. Но самое главное, какими словами. Я старалась слушать как можно внимательнее, но мое положение усложнялось тем, что я почти ничего не понимала. Он издевается надо мной, что ли? Тут уже не просто словарь, тут переводчик нужен. Единственное, что мне удалось для себя уяснить из всей его длинной лекции, это наличие у меня нового источника головной боли, причем в хронической международной форме. Теперь поняла, подытожил он контрольным вопросом свою лекцию. Он сам-то понял, интересно? Ну... Задумалась над ответом я. «Вопросы есть?» «Есть!» Я глянула на него из-под лобья. А теперь повторив все то же самое, только нормальными словами и попроще. После этого я думала, что жить мне осталось считанные секунды. Советника перекосила. «Алена, для кого я столько времени распинался?» Застонал он, хватаясь за голову. Выражение его лица сейчас очень походило для написания с натуры портрета какого-нибудь великомученика. А мне каково? Виктор, я поняла, что окончательно запуталась в его заумных выражениях, которыми, как я начала подозревать, он решил меня добить окончательно. А не проще присоединить забытки к трехгорье и дело с концом. Идея мне нравилась хотя бы потому, что было на кого свалить весь тот кошмар, который меня... Вот уже целый час стращают. Интересно, король расстания при дарении хотел меня наградить или все-таки наказать? Вот не было печали. Твои несчастные забытки являются собственностью расстаний и к трехгории быть присоединены никак не могут. С дрожащим от негодования голосом пояснил Виктор. Хоть это тебе понятно, я кивнула. Ну, слава богу. облегченно вздохнул наш великий специалист по совершенно непонятному праву. Уже прогресс. Конечно, прогресс. Еще какой. Единственный верный вывод я сделала – советником мне не стать никогда. Не то чтобы меня уж очень сильно расстроило подобное открытие, но радовать полное непонимание в таких важных вопросах, как моя же собственная собственность, не могло. Дверь кабинета открылась без стука, заставив меня подпрыгнуть от неожиданности, а Виктора кинуть на вошедшего умоляющий и просящий о помощи взгляд. Александр удивленно уставился на нас. «Алена, неужели Виктор припахал тебя к бумажной государственной волоките?» Поинтересовался он, устало опускаясь рядом со мной на диван и обнимая за плечи. «Да ни за что!» – советник возмущенно фыркнул. «Я только что с треском провалила собеседование на должность твоего второго помощника и управляющего имением», — прискорбием констатировала я. «Какого имения?» — не понял князь. «Я протянула ему многострадальную дарственную». «И что?» «Так и не проникся еще до конца серьезностью моей проблемы, Александр». «Виктор не захотел тебе ничего разъяснить?» «Это в принципе невозможно», – возмутился советник. «Я тут больше часа читал ей лекцию о том, что...» «Не надо начинать сначала», – взмолилась я. «У меня уже голова распухла от твоих ужасных терминов, больше похожих на заклинание вызова самых злобных духов». «Вот о чем я говорил». Виктор посмотрел на меня с превосходством, как храбрый воробей на общипанную ворону. «Но я ему этот взгляд еще припомню». «Ален, на самом деле нет ничего сложного», – успокоил меня Александр. «По этой бумаге ты являешься полноправным владельцем деревни Забытки и прилегающего к ней леса. Можешь ее продать, подарить или оставить потомкам, как тебе больше нравится. Староста деревни или тот, кого ты назначишь сама на должность главного, должен всецело подчиняться тебе». Безукоснительно выполнять все твои распоряжения и регулярно отчитываться. Если захочешь, то можешь что-то сделать для своих жителей. Если нет, то оставь все как есть. Единственная неприятная вещь – это налоги и подати. Но, думаю, тебе не стоит забивать этим голову. Виктор возьмет правовую сторону вопроса на себя. Виктор обреченно вздохнул. А что я могу изменить? Живо заинтересовался я. Это тебе решать, – разочаровал меня мой жених. Я же не знаю, что там у них больше всего хромает. Образование и нечисть тут же пришло мне на ум. Ну, с образованием-то легко разобраться, – усмехнулся Александр. А вот с нечистью... Может, заповедник в лесу сделать? – выдвинула я предположение. А что? Они тоже страдают от людского внимания. Почему бы их не защитить? Тем более я сама видела, какими варварскими методами Пользовались местные жители в стремлении избавиться от внушающего им страх, но не причиняющего вреда соседства. «Дожили», – проворчал Виктор, – «люди избавляются от всякой гадости, а она ее охранять собирается». «Это не гадость», – оскорбилась я. «Это магические существа и тоже имеющие право на существование. К тому же они никому ничего плохого не делают». Советник с сомнением посмотрел на меня, но в дальнейшие споры лезть не стал. Не его компетенция. Кстати, очень даже нетрадиционное решение вопроса. Неожиданно поддержал меня князь. Кажется, моя идея ему понравилась. А когда мы можем туда поехать? Спросила я, неожиданно для себя и жалобно добавила. Я домой очень хочу. Не знаю, напряженно ответил Александр и поднявшись подошел к окну. «Пока не будет решен окончательный вопрос с покушением, я не позволю тебе выехать за пределы Трехгория, даже думать забудь». Сенька был прав. Когда наша светлая троица спустилась в столовую на ужин, Катерина бросила обиженный взгляд на меня и проворчала. «Я ее ищу, ищу, а она неизвестно где и неизвестно чем занимается. Куда ты запропастилась?» Пыталась поговорить с Виктором на серьезные темы, усмехнулась я. Ну и как? Проявила сразу повышенный интерес девушка, стараясь все-таки не смотреть в сторону советника. Бесполезно, ответил за меня Виктор. Она к этому не способна. Это потому, что кто-то не умеет по-человечески объяснять. Не осталось долгу я. А все из-за тебя, ткнула пальцем в кота, как раз вплывающего в столовую и устраивающегося на соседнем с виктором стуле а я-то тут причем возмутился кот и подвинулся поближе к столу потенциальному защитнику это была твоя идея прошипела я а ты вообще эту бумажку сжечь хотела мстительно огласил пушистый негодник мои первые не очень благородные порывы ален ты хотела сжечь дарственную встрял в наше пререкание александр Такими вещами не разбрасываются. И нет ничего страшного, что ты пока ничего не понимаешь. Ну, конечно, ничего страшного. Хорошо так говорить, когда ты разбираешься в подобных вопросах, а для таких профанов, как я, даже самые непроходимые лесные дебри покажутся ровной и прямой дорогой по сравнению со всеми этими правовыми заморочками. Не волнуйся, поспешил успокоить меня князь, заметив мою скисшую физиономию. Все будет нормально. Хотелось бы в это верить, но в данной области мой оптимизм граничил с нулевой отметкой. «Кстати, ты пока подумай, какие порядки не мешало бы изменить в забытках», – подал мне идею Александр. «Я сейчас разгребу все свои дела, и мы более детально разберем твои, ладно?» Я кивнула. «А что мне еще оставалось сделать? К Виктору я больше ни за что не подойду, но ну его со всеми заумностями». «Не мог сразу проще говорить, знал ведь, кому объясняет». «А новые законы можно вводить?» – заинтересовался вдруг Сенька. «В принципе, можно, но смотря какие», – ответил ему Виктор, накладывая себе салат, обильно украшенный сверху зеленью. «Причем это самая зелень по большей части и оказалась в его тарелке, травоядный наш. Я же вегетарианское блюдо трогать вообще не стала». При одном взгляде на это овощное месиво, да еще и заправленное растительным маслом, у меня горлу подкатил комок. Как можно есть такую гадость? И налегла на мясное. «Надо ввести смертную каст задерганье кошек и котов за хвост», – гордый своей фантазией сказал кот. Мы вчетвером чуть не подавились, честное слово. А я так вообще закашлялась. «Александру срочно пришлось меня спасать традиционным способом». «А что?» – уставился на нас Сенька, не понимая такой странной реакции со стороны людей. «Вы думаете, это так приятно?» «А почему сразу смертная казнь?» – удивился князь, пряча улыбку. «Можно тоже за что-нибудь дернуть в отмеску?» «Если я дерну в отмеску за то, за что мне обычно хочется в такой ситуации?» то предадут смертной казни меня, – проворчал он, – причем без суда и следствия. Я не удержалась и прыснула. «А за что тебе обычно хочется дернуть? – не поняла Катерина. «Я тебе потом объясню», – писнула я ей на ухо. «Но рождаемость в деревне после этого резко снизится». До нее, наконец, дошло, и теперь мы с Катериной откровенно веселились вдвоем. «Злые вы!» С усмешкой глядя на нас, сказал Александр. «Можно подумать, только мужчины кошек за хвост дергают». «Конечно», – ответила я, – «женщины их просто сразу отрывают». Фиктор затравленно посмотрел в нашу сторону, но тут же мстительно сощурился. «Ничего, Сень, мы с тобой наведем свои порядки». Советник положил руку коту на спину. «Они у нас попляшут еще, вот увидишь». Неожиданно запахло паленой шерстью. И это заметила не только я. Мы подозрительно принюхались и удивленно уставились на кота, от которого уже начал валить дым. «Ты что делаешь, изверг?» Вдруг заорал Сенька, шарахаясь от Виктора и кубарем скатываясь на пол. «Я тебя поддерживаю, духовным наставником твоим чуть ли не являюсь, а ты меня поджарить решил, предатель!» Мы все поспешно вскочили. Виктор схватился за скатерть, но она вспыхнула у него в руках. Александр быстро опрокинул на нее стакан воды. Так вот, куда веточка огонь конь травы подевалась. Салатик угодила. А я-то думала... Виктор, замри и ни к чему не прикасайся, скомандовала я. Иначе ты спалишь весь замок. Советник, как ни странно, послушался, застыв испуганным изваянием. Его ладони слабо мерцали огненными искорками. «Ты у меня точно дождешься!» – прорычал он, придя к единственно верному выводу, что все это мой построено специально. «Кошмар!» – орал между тем дымящийся Сенька. «А говорят, люди кошек не едят. Чуть шашлык из меня не сделали. Жестокие, злые, кровопийцы, ненавистники. Его вопли потонули в яблочном соке. которым Катерина щедро ливанула из графина на тлеющий кошачий бок. А что в морду попало, так это ерунда. Дымиться сразу перестала, но мерзкого запаха только прибавилось. На боку бедного животного виднелся четкий опаленный отпечаток пятерни советника. Сенька яблочный душ оценил еще меньше, чем поджаривание. «Совсем очумели!» Возобновил он свою гневную отповедь. «У меня только личная жизнь налаживаться начала, а вы мне тут устроили». А -а -а, помогите хоть кто-нибудь!» Это он уже орал, потому что я завалила кота на пол, чтобы внимательно проверить тяжесть нанесенного ему увечья. До ожогов дело, слава богу, не дошло, но эстетический вид изрядно подпортило, о чем я и сообщила пострадавшему, внимательно его осмотрев. — Все. Я больше с вами не общаюсь, — разобиделся кот, бросаясь вон из столовой, как только я его выпустила, и выступал уже из-за угла, с безопасного расстояния. — Вы испортили мне всю жизнь, Алена, это твои проделки. У князя вряд ли на такое ума хватит. — Сень, успокойся, — попыталась я вразумить не в меру разошедшегося лохматого друга. — Наращу я тебе шерсть, не волнуйся, как новенькая будет. Я ж теперь на улицу выйти не смогу, чтоб меня не засмеяли. А у меня свидание на завтра назначено. До завтра наращу, – обещала я. Сенька недоверчиво посмотрел в мою сторону. Я у тебя в комнате буду, – буркнул он. Не вырастешь до завтра шерсть, я тебе в кровать гадить начну. И поспешно шмыгнул к лестнице. Я чуть не задохнулся от возмущения. И он еще смеет называть себя культурным. Воцарившаяся за моей спиной тишина не предвещала ничего хорошего. И я посчитала за благо потихоньку улизнуть следом за Синькой. Но мой малодушный отступительный маневр быстро раскусили. «Алена, а теперь объясни мне, в чем все-таки дело?» Александр за плечи развернул меня к себе и строго посмотрел в глаза. Я виновато отвела взгляд. А я предупреждал, что ничего хорошего из этого не выйдет. прошипел Виктор, приближаясь к нам. Действие травки уже кончилось, и невинно пострадавший пылал теперь только жаждой мести. Но этот точно готов был меня побить. Ему только волю дай. Я попыталась в очередной раз сбежать. Откуда в еде появилась огонь трава? Продолжил допрос князь, пресекая все мои попытки улизнуть. Она сегодня на кухне какую-то дрянь варила, ждал меня с потрохами советник. И вовсе не дрянь, – возмутилась я. Если не понимаешь ничего в зельях и лекарствах, то уж лучше молчи. Так, подождите, – осадил нас Александр. Алена, ты готовила что-то сегодня на кухне? Мне показалось, или сам факт того, что я вообще что-то в состоянии приготовить, вызвал у него такое удивление? И вовсе не что-то, – пробурчала я. Я готовила снадобье. А что такого? Ну да, в его состав входила огонь трава. Кто ж мог знать, что твои повара примут мои травки за обычную зелень и решат украсить ею салат? Нечего хватать все подряд. О, Боже, Алена, застонал мой жених, за тобой только глаз да глаз нужен. А я о чем говорил, прищурился Виктор, специально, небось, подсунула. Я обиделась. Вот вечно он на меня наговаривает, а потом так и получается. Сам виноват. Скажи спасибо, не Дрестун трава тебе попалась. Александр, я правда не хотела. Князь посмотрел на меня, как на самое большое недоразумение в мире, и тяжело вздохнул. Я выделю тебе комнату для всех твоих аптекарских и лекарственных опытов, только если ты пообещаешь больше не подходить близко к кухне. Договорились? Я усиленно закивала, понимая, что мне уже ничего не грозит, к великому сожалению, Виктора. «Желательно, чтобы эта комната была подальше от замка», – проворчал советник. «А что тебе не нравится, Виктор?» – подала ехидный голос Катерина. «Многим женщинам нравятся горячие мужчины, а ты сегодня прямо искрил. Правда, оценить некому было». И поскользнее выскользнула из столовой, пока советник не нашелся с ответом. «Я не представляю, как можно общаться с такими язвами», – прошипел горячий мужчина. Александр, и как ты с ними общий язык находишь? А с ней, кивок в мою сторону, особенно. Это же невозможно. Так и норовят со свету сшить. Очень просто, улыбнулся князь. Я ее люблю. Бери пример с меня. Виктор с ужасом посмотрел в сторону двери, куда минуту назад выскочила Катерина. И, состроив физиономию «Ану вас к черту!» удалился.